«Очень просто. Меня наняли для устранения Аркадия Бурага». «Хм, но ведь Бурага убила женщина. Сумасшедшая учительница». «Вот именно. Мне сделали заказ, а потом произошло что-то непонятное. Либо заказ перехватил кто-то другой, либо это нелепая случайность. Но в любом случае с профессионалами моего уровня так не поступают». В голосе киллера коморный уловил даже обиду. «Заказчики поступили со мной нечестно. Мало того, что не дали выполнить заказ, так еще не захотели полностью рассчитаться. а Вместо этого пытались убить, но, естественно, это было у них идея неудачной. Ведь они, в отличие от меня, не профессионалы, но я очень рассердился и счел себя свободным от обязательств, данных заказчику». «А кто заказал вам убийство Бурага?» Каморный окончательно справился со своими страхами, и теперь им двигало только профессиональное любопытство. Больше всего он жалел, что не может записать ночной разговор с таинственным незнакомцем на видео или хотя бы на магнитофон. Мне заказал его новый руководитель городской нефтяной компании Антон Ребров. Но мы не можем выступить с таким обвинением без всяких доказательств, ведь Ребров тут же подаст на телеканал в суд. «А я, простите, не могу даже быть полностью уверен в том, что вы именно тот человек, за которого себя вы Вы не представляете, сколько людей в наше время готовы взять на себя самое страшное преступление, только чтобы хоть как-то прославиться. По-моему, появилось просто какое-то психическое заболевание». В темноте снова послышался тихий смех. «Да, действительно», — проговорил незнакомец, — «ситуация несколько парадоксальная». Всю жизнь я старался сделать так, чтобы скрыть свою настоящую профессию, а теперь мне приходится доказывать вам, что я киллер. А, впрочем, не хотите, не надо. Я могу предложить свой материал вашим конкурентам. — Да нет, что вы, что вы, — поспешно заговорил Каморный. Я нисколько не хотел усомниться в достоверности ваших слов. — А какого рода материал вы мне предлагаете? — Вы посмотрите его после моего ухода. Но, предупреждаю вас, Я оставлю этот материал только в том случае, если вы обещаете показать его в эфире. Если материал того заслуживает. Заслуживает, не сомневайтесь. Но предупреждаю вас еще раз. Если вы меня обманете, то есть, если вы возьмете пакет, а сами под давлением или из-за денег не дадите материалу ход, я найду вас где угодно. С людьми моей профессии не шутят. «Я вас понял. Я сделаю все от меня зависящее», — негромко ответил коморный. «А я и не сомневаюсь», — раздался голос в темноте. Неизвестный прошел к дверям, щелкнул замками, и коморный вздохнул с облегчением. Дверь его дома захлопнулась со страшным ночным гостем. Найдя с трудом фонарик, коморный ввернул пробки и включил свет. На журнальном столике лежал пакет из плотной желтой бумаги. Вскрыв его с опаской, Коморный нашел видеокассету и еще один конверт небольшого размера. Торопливо вставив кассету в видеомагнитофон, Александр вгляделся в экран. Видна была лестничная площадка, засыпанная строительным мусором. Некоторое время ничего не происходило, затем на площадке появился хорошо одетый молодой человек. Он был виден в довольно неудачном ракурсе, но Коморный, тем не менее, узнал нового руководителя ГНК Антона Реброва. Ребров подошел к незастекленному окну, расположенному в стене на высоте чуть больше человеческого роста, и, что-то сказав, протянул в окно конверт. коморный нажал на видеокнопку «Стоп» и внимательно всмотрелся в конверт на экране.